Была уже середина ночи, когда на доклад к Сталину пришел Берия. Для генерального секретаря задерживаться на столь долгий срок в Кремле не было чем-то удивительным. По неволе все иные члены партии, работники Кремля, подстраивались под график Сталина. И идущий по коридорам заместитель наркома ОГПУ не стал для кого-то чем-то удивительным. «Товарищ Сталин», — заглянул в кабинет Агапенко, — «товарищ Берия прибыл». «Пусть войдет», — тут же махнул рукой Иосиф Виссарионович. Ему не терпелось узнать, кто такой наглый и достаточно смелый, чтобы совершить подобную информационную атаку. Пусть подобных слов Сталин не применял, да и если и мог их услышать, то только от Огнёва, но сам смысл для него был вполне понятен. Лаврентий Павлович зашел в кабинет и сразу передал папку, которую держал в руках Сталину. «Здесь основные материалы по статье на Огнёва», — сказал он. Своими словами, Лаврентий. Что можешь сказать? Пока точно не ясно, кто именно стоит за статьей. Вздохнул Берия. гимсек сверкнул глазами и нахмурился, но ничего не сказал, ожидая более развернутого ответа. Журналист, написавший статью, пропал, сдал материал сегодня утром, после чего сказал, что у него срочная встреча с его контактом. Дальше его след теряется. Ни дома, ни у друзей его нет. Никто не знает, где он. Кто заказал статью? Лязгнул голосом Сталин. Это вы выяснили? И что в ней правда? Пока со всей уверенностью могу сказать одно. Мысленно прокляв неизвестных, стоящих за скандальной писулькой, стал отвечать Берия. Последняя часть статьи почти полная ложь. С Викторией Толмачевой Огнев не спал, хотя они шапочно знакомы. Эта девушка обслуживала номер в гостинице, где останавливался Огнев. Имела интимную связь, но не с Сергеем, а с его секретарем. По ее словам, она надеялась на развитие отношений с Андреем Кондрашовым, но тот отказал ей в этом. Про статью узнала из газеты и утверждает, что никому ничего подобного не говорила. Единственное, жаловалась подругам, что с ней поступили как с продажной девушкой. Тут Бери сделал небольшую паузу и осторожно с вопросительной интонацией продолжил. Замечен интерес начальника городской милиции к ней. Его люди тоже проводили опрос девушки. Сталин лишь махнул рукой, показывая, что это несущественно. Лаврентий правильно понял этот жест. И выводы о доверии к нему тоже сделал. После чего продолжил. Момент с беспризорником опять частичная правда. Такого пацана Огнев в Одессе встречал и действительно поймал его и держал долгое время за ухо в ожидании вызванного милиционера. Но не за то, что тот случайно его толкнул, а за попитку воровства. Это же подтверждает и участковый, который прибыл по вызову и общался с Огневом. Он же подтверждает, что означенный ребенок не только способен на кражу, но и неоднократно был задержан за это. А слова одесситов тоже выдумка. Мы опросили тех, кто был свидетелем этого события. По их словам, к ним приходил человек из прессы, но по полученному описанию портрета, написавшего статью журналиста, он не похож. Получив их данные, во многом, кстати, противоречивые. Некоторые местные жители правда считали, что мальчик просто неосторожно толкнул Огнева. Ведь самой кражи они не видели, а остальное лишь додумали. Человек из прессы ушел. На следующий день и вышла статья. Дальше, начав набивать трубку, потребовал Сталин. В целом, ситуация выглядит так. Некто или группа людей спланировала оболгать Огнева на всю страну. Из фигурантов у нас есть пропавший журналист, неизвестный, который проводил опрос в Одессе, и глава редакции труда. Ему позвонили и настойчиво попросили дать ход статье. Кто? Этого мы не знаем. Через час после выхода статьи он скончался от сердечного приступа. Про звонок и настойчивую просьбу мы узнали от его секретаря. Кто именно звонил, то ответить не смогла. Это все, что вы можете сказать? Пыхнув разожженной трубкой, просидел Сталин. «Времени на работу было слишком мало. За пару часов больше мы узнать не можем. Дайте нам хотя бы пару дней», — снова мысленно матерясь ответил Берия. Сталин замолчал, глубоко задумавшись. Через несколько минут он все же успокоился и, наконец, ответил, напряженно ожидающему дальнейших указаний Берии. «Хорошо. У вас есть эти дни. А пока в той же газете должна выйти опровергающая статья». В ней должно быть не только что Огнева оболгали, но и предупреждение, что просто так это происшествие без последствий для всех причастных не останется. Журналиста в розыск по делу о клевете, того неизвестного тоже, как соучастника. И еще. Как-то Огнев говорил, что вашей службе не хватает технических средств для работы. Дайте мне список, как их именно. Подобные выпады нельзя оставлять без внимания и тем более допускать их повторение Будет выполнено. «Найди мне главного заказчика, Лаврентий!» Тихо, с угрозой в голосе, проговорил Сталин. «Он не должен скрыться или остаться безнаказанным».